во вторая два месяца спустя накануне праздника первоверховных апостолов петра и павла через сретинские ворота белого города въезжала в москву пустая подвода запряженная лохматым желто-пегим битюгом на широкой скрепе передка восседали два крепких монаха оба с виду возрастом изрядно за сорок молодой стрелец из полка никиты бестужева охранявшего сретенские ворота постукивая по бортам обушком своего бердыша, с подозрением заглянул внутрь телеги. «Кто такие?» «Троицко-Сергиевы обители Чернецы, Феона и Афанасий», ответил за двоих седой, как лунь-монах, с лицом сильно посеченным саблей и картечью. «На патриарший двор едем», добавил он, упреждая вопрос охранника. «На церковный собор, значит?» сообразил бдительный стрелец и тут же спохватился. «А бумага есть, бесподорожный вас в Кремль не пустят». «Есть бумага, служивый!» — едва заметно улыбнулся в городу второй монах и достал из походной суммы висевшей у него на бедре, свиток, сболтавшийся на бечевке черной сургучевой печатью. «Не мне!» — поспешно покачал головой стрелец, видимо, скрывая свою малограмотность. «Ему давай!» — показал он пальцем на подошедшего к ним стрелецкого урядника. Усатый, как старый налим начальник караула, опираясь на бесполезное и нелюбимое стрельцами копье, С треском раскрыл свиток, встряхнув его одним движением руки. Быстро пробежав глазами по дорожную, он молча протянул письмо обратно и, повернувшись к караулу, небрежно распорядился. «Можно, пущай едут». Стрельцы за его спиной, преисполненные безразличием к происходящему, привычными движениями легко растащили устрашающего вида деревянной рогатки, освобождая проезд телеги от «Отчего такие строгости, десятник?» спросил отец Фиона, скручивая проезжую грамоту и убирая ее в поясную сумму. «Не что враг уже у ворот стоит?» Удивленный урядник только руками развел. «Да вы чего, честные отцы, не ведаете, что творится?» «Королевуса Владислава Подможайском третий месяц едва сдерживаем, а тут еще Гетман Сагайдачный со своими черкасами в спину ударил. «На южных рубежах наших нет». Все на поляков ушли, вот он и куражится. Второго дня ливны взял, сегодня елец. Так дальше пойдет, скоро здесь будет. Сторожиться надо. Он огляделся вокруг и сердито шлепнул рыжего битюга по лохматому крупу. Некогда мне с вами лясы точить, проезжай уже, не задерживай. Смирный Мерин, получив звонкий шлепок крепкой ладони, послушно тронулся вперед. Грохоча железными подковами по деревянному настилу. «Спаси, Христос, служивый!» – произнес отец Феона, чинно кивнув хмурому уряднику. И глубоко задумался, взглянув на знакомые очертания Сретенского монастыря, возникшие сразу за воротами Белого города. Два года прошло, как покинул Москву, оставив государеву службу, бывший начальник земского приказа и приказа Большого Прихода, воевода и царский стряпщик Григорий Федорович Образцов а вместо него появился в свято-троицкой Сергиеве Лавре новый инок Феона. Тогда казалось, что время к тому было самое подходящее. Брань и смута дотла разорившие и поставившие крепкое государство на край пропасти, собрав с народа извечно причитавшийся с него кровавый оброк, наконец канули в лету. Беды и несчастья крамольных лет начали забываться под бременем мирных забот. Война виделась делом далеким, бередящим душу, но не вселявшим былого ужаса, словно остывающий запах дыма от костра на месте некогда дотла спаленной избы. Люди полагали, что, если мир за время смуты не сгорел в гиенне огненной, не рухнул в преисподнюю, значит, у Господа к выжившим имелся счет иной, нежели к умершим. Это давало надежду. Молодой царь, сознавая слабость не богом, а людьми вверенного ему государства и шаткость своего положения, не желал до поры брониться с неспокойными соседями из-за утерянных страной территорий, предпочитая иметь на границах плохой мир, нежели добрую ссору. Казалось, ему это неплохо удавалось. Со шведами велись вполне успешные переговоры о вечном мире. Персия, Крым и Турция, связанные постоянными войнами и внутренними распрями, предпочитали в это время иметь лице России доброго соседа. Голландцы не на шутку сцепились с англичанами за исключительное право считаться лучшими друзьями и торговыми партнерами московитов. Да и с прочими европейскими державами, с коими Москва была в сношениях, продолжалось доброе согласие и только с речью Посполитой боевые столкновения не затихали и без объявленной войны. Лихие кавалерийские наезды на литовской границе, грабежи и опустошения с большим ожесточением охотно совершали обе стороны. Царь Михаил Романов, в государственных делах отличавшийся предельной осторожностью и исключительным благоразумием, не мог, а скорее не желал проявлять их в отношении короля Сегизмунда III и его сына Владислава, считавшегося в Польше прямым соперником Михаила на московский престол. Камнем преткновения здесь являлся Смоленск, захваченный речью посполита еще во времена смуты. Смириться с этим русским людям казалось немыслимым, но и ляхам в свою очередь, всегда было, что припомнить схизматам москалям. Удивительно листалось что в то время, когда царь велел служилому князю Михаилу Тинбаеву и воеводе Никите Лихареву, с большим войском идти в литовскую землю, воевать города Суруш, Велиш и Витебск. Сейм в Варшаве тогда же принял предложение короля открыть большую войну с Россией под предводительством королевского сына Владислава. Цель войны была очевидной – расширить владение Польши за счет Москвы, не дожидаясь возрождения ее былой мощи. А предлога искать им нужды не было. Владислав силою оружия должен был завоевать московский престол на который потерял право после воцарения на нем Михаила Романова. Впрочем, на сей раз большая война у поляков не задалась. Год они готовились к походу, а когда, наконец, выступили из Варшавы, войскам потребовалось еще полгода, чтобы добраться до первых пограничных русских городов. Несмотря на столь впечатляющую медлительность, на первых порах удача все же улыбалась им. Города Дорогобуш и Вязьма сдались без боя, по-халуйски встретив врага хлебом солью что вселило в поляков надежду на повторение триумфа дмитрия I, сумевшего десятью годами ранее склонить на свою сторону подавляющее большинство русских войск. Однако времена изменились, и поляки, и русские были уже другими. в Колесо фортуны, хотя и со скрипом, разворачивалось в противоположную от державы гордых пястов сторону. В следующие 11 месяцев Армия Владислава безуспешно штурмовала небольшой, но хорошо укрепленный Можайск, прикрывавший путь к Москве. Потерпев ряд болезненных поражений, потеряв ряд прославленных военачальников и в придачу всю артиллерию, поляки так и не взяли неприступную крепость. Знающие люди по обе стороны противостояния откровенно заявляли, что вся авантюра с походом скоро закончится заключением обычного в таких случаях «перемирия» с бесславным уходом войск Владислава в Литву на зимние квартиры. Так думал и отец феонов в тиши своей кельи, между молитвой и послушанием, не переставший следить за событиями, происходящими за стенами монастыря. Но слова, сказанные только что у сретинских ворот стрелецким урядником, серьезно встревожили его. Вступление в войну запорожцев Гетмана Сагайдачного серьезно меняло расклад в этой войне. Вряд ли русским войскам в сложившейся обстановке хватило бы сил и средств противостоять врагу, напавшему с двух сторон. Это значило только одно. Долгая битва за Можайск окончена. Началась новая – за Москву. В этом старый урядник был прав. Не прав он был в другом. Ни гетмана согайдачного с его шайкой головорезов стоило ожидать под стенами города. Такое предприятие легкой и малочисленной казацкой кавалерии не по силам. Ждать следовало армия Владислава. Эта мысль весьма обеспокоила бывшего воеводу. «О чем задумался отец Феона?» Вернул в действительность бодрый голос отца Афанасия. Феона вздрогнул, бросил рассеянный взгляд на ветхие дома и глухие заборы казенной улицы. И произнес задумчиво, подбирая нужные слова. «Понимаешь, друг мой, два года меня здесь не было, а вернулся, и словно ничего и не изменилось». Все то же самое, только хлопот прибавилось. «Большой город, большие хлопоты!» Беспечно пожал плечами Афанасий и, скосив глаза в какую-то точку между ушей рыжего битюга, вдруг изменился в лице. «Тпру! Стой! Стой ты, анафема рыжая!» Он резко натянул поводья на себя с такой силой, что испуганный конь трусливо присел на задние ноги. С шумом испражнился под себя и остановился, как вкопанный. Столь грубая остановка едва не скинула монахов с облучка. Феона, пытаясь удержаться, вывихнул себе запястье, застряв между левым тяжем телеги и оглоблей. В то время как Афанасий, выронив воржи, сильно приложился лбом к лошадиному крупу, получив при этом плёсткий удар грязным хвостом, смахнувшим с его головы видавшую виду скуфейку. — Отец Афанасий, ты никак искалечить нас собрался, — удивился Феона, потирая ушибленную руку. Вместо ответа Афанасий, вытирая рукавом испачканное лицо, кивнул куда-то в сторону передних копыт лошади. Отец Фиона обернулся и увидел странную картину. На обочине дороги с головой на проезжую часть лежал сильно избитый мужчина в синей однорядке. Но не это было в нем самое странное. Избитыми попами на Москве удивить было сложно. В народе бытовало мнение, что, ежели снять с головы священника скуфейку, то он вроде как и не священник, а значит, лупи его, если заслужил, со всем удовольствием. Однако тот, что сейчас лежал под копытами рыжего Мерина, удивлял другим. В рукава его однорядки была продета огромная упряжная оглобля от саней, полторы сажений в длину и почти двух вершков в обхвате. Если бы Афанасий вовремя не заметил, то колеса телеги проехались как раз по голове бедняги, Что бы после этого с ним было, можно даже не гадать. «Кто же тебя так, раб Божий?» Монахи поспешно освободили несчастного от его насильственной ноши и напоили родниковой водой, излуженной жестяной баклаги, лежавшей на дне телеги. После чего случилось уж совсем странное. Избитый поднялся на ноги, оправил одежду, зло сверкнул на своих спасителей неприязненным взглядом, мрачно сплюнул себе под ноги, и быстро исчез за ближайшим плетнём. «Вот тебе раз!» — изумился Афанасий. «А спаси Христос!» «Хе-хе!» — послышался за спиной старческий смешок, более похожий на болезненный кашель. У крайней избы на пересечении казённой и Евпаловки. Невзирая на жаркий полдень, сидел на заваленке древний дед в линялом собачьем Малахай, в козьем тулупе и стоптанных валенках с высокими голенищами. «Не удивляйтесь, братья!» прошамкал он беззубым ртом, то поп Ерофей из храма Харитона, исповедника. Уж больно святой отец добав охотливый, пылкий, акипоров. Вот мужики его и пожучили, чтобы впредь о чужих жёнах помыслов блудливых в голове не держал. А вы куда собрались-то? Без всякого перехода спросил старик, внимательно вглядываясь в монахов. — Да так, дедушка, по делам едем, прощай на добром слове, — ответил отец Афанасий, забираясь в телегу и распрямляя в руках вожжи Дед, понимающе кивнул. — И вам не чахнуть. Только на Ильинку не суйтесь, время потеряете. Там горшечный ряд весь рогатинами перегорожен. Надо через Никольские ворота до Старого Земского приказа ехать. — Да ты знаешь, — неожиданно произнес он, с хитрым прищуром взглянув на отца Фиону. «Знает тебя?» — спросил Афанасий, щелкнув поводьями по лошадиному крупу. «А ну, пошел, рыжий бес!» — добавил он смирному битюгу, неспешно тронувшемуся в путь. Вместо ответа отец Фиона, обратив отрешенный взгляд на приземистые избы лубянской слободы, произнес, почесывая кончик носа. «Как думаешь, отец Афанасий, отчего столь сурово казнят архимандрита нашего Дионисия?» разве заслужил святой старец подобную к себе несправедливость от тех кто еще недавно превозносил его до небес э отец фиона замотал лохматой головой афанасий да если бы не эконом александр ничего вообще не было это он ира окаянный со своим родичем лаврентием булатниковым напоскудел точно знаю все наши беды от него булатникова при дворе люди влиятельные а они царя закадычные приятели «То-то и оно!» – раздраженно щелкнул поводьями Афанасий. А Дионисий поймал их на подложных земельных купчих. «Они деревеньки монастырские, со всеми тяглецами и живностью, как пустые дворы продавали. Разницу между собой делили. Верно говорю, их рук дело. Для таких клевета, что воздух». Отец Фиона пригладил рукой опрятную бороду и несогласно покачал головой. «Нет, Афанасий, думаю, ошибаешься ты». Одной месте отца-эконома, чтобы заварить такую кашу, недостаточно. За этим стоят люди более значительные и опасные. А вот кто они и зачем это делают, надеюсь, узнаем мы на соборе. Афанасий не стал возражать, только с сомнением пожал плечами. Больше они не разговаривали. Молча наблюдая, казалось, никогда не прекращающуюся суету многолюдного Китай-города. Так благополучно миновали они печатный двор греческие и спаские монастыри. Но на подъезде к Казанскому собору и торговым рядам приключилось с ними еще одно странное происшествие. С певчей улицы на полном ходу вылетела посольская карета, запряженная, сцепленной цугом четверкой свейских рысаков. Карета стремительно неслась на перерез повозки монахов, и только в последний момент кучеглазый кучер, огрев длинным форейтерским кнутом медлительного битюга, Смог увернуть свой экипаж в сторону, лишь по касательной, задев ступицами кованных колес борта монастырской телеги. Телегу швырнуло в сторону, едва не опрокинув набок. Тяжелую карету тоже тряхнуло, но лишь едва. Из открытого окна выглянуло спесивое лицо иноземца в фиолетовом камзоле, прикрывавшего от поднятой пыли лицо кружевным платком. «What the fucking hell!» Недовольно произнес надменный господин, и карета, не останавливаясь, унесла его дальше в сторону Воскресенских ворот и каменного моста на Неглинке. Но прежде чем карета успела завернуть за угол Казанского собора, крышка багажного рундука, прикрепленного на запятках экипажа, неожиданно отворилась, явив изумленным монахом голову самого настоящего африканского пигмея. Голова испуганно осмотрелась и мгновенно нырнула обратно. Открыв рот, Афанасий поспешно сотворил крестное знамение. «Ущипни меня, отец Фиона, уж не черта ли я сейчас видел!» Фиона кивнул и охотно ущипнул приятеля за плечо. «Ой!» — воскликнул Афанасий. «Больно!» «Это не черт!» — усмехнулся Фиона. «Это Мавр, только очень маленький. Раньше я таких не видел. Интересно, зачем англичанин его прячет?»